Глава 16. Полная шкатулка пиратов. Отодвинув пиратов в сторону, в кают-компанию вошла женщина изумительной красоты. С плеткой в руке. Лицо ее казалось фарфоровым. Курчавые черные волосы спадали на плечи. Фарфоровые голубые глаза отыскали Пашку. «Подойди сюда, мальчик», — сказала она нежно и засмеялась, словно зазвенели серебряные колокольчики. Пашка подошел. Он ничего еще не понимал. Пиратская мамаша медленно подняла руку, и хлыст взвизгнул в воздухе. Пашка схватился за щеку рукой, но не закричал, стиснул зубы. Снова свистнул хлыст. Красная полоса протянулась через руку Пашки. «Я тебя научу, мерзавец», — сказала мамаша, — «как обманывать королеву? Вот какая ты эпилогейская туристка!» «Мамаша», — сказал крыс, — входя в кают-компанию и отбрасывая кулаком Алису, которая кинулась на помощь Пашке. «Мамаша, зачем такие жестокости? Непринятые в цивилизованном мире. Мы должны благодарить этого наивного мальчика, а ты его наказываешь. Поблагодарить я его всегда успею, а вот обмана не терплю, ты же знаешь». Снова свистнул хлыст. Пашка от боли упал на колени. «Успеете всему свое время. Каждая минута на счету». «Пока перегрузим добро да улетим, полдня пройдет, а патрульный крейсер уже в пути». Пенагейские туристы тараторили на своем языке, никак не могли понять, что к чему. Пирата загоняли в кают-компанию других пассажиров и членов экипажа. Последним вели капитана, он был связан и жестоко избит. Доктор лейка увидел, что Пашка весь в крови, и нагнулся над ним. «Как не стыдно», — сказал он, — «взрослая женщина». «А тебе я ноги отломаю», — сказала королева пиратов. «Мамаша, он доктор, он нам пригодится». «Я нового себе куплю, а твой радикулит». «Ладно, пускай живет, мы его с собой возьмем. Где шкатулка? А то все камушки растащат». «Здесь госпожа», — сказал пират бесноватый, протягивая королеве шкатулку, которую она подарила Пашке. «Может, кто-нибудь интересуется, как мы сюда попали?» — спросила королева и усмехнулась. — Проще простого. — Благодарите этого гадкого мальчишку. Он свою роль играл, а мы — свою. Мы понимали, что крысу вряд ли удастся захватить целый корабль, и решили, пускай его захватят в плен. Непонятно? А ну-ка, бесноватый, подойди сюда. Королева поставила шкатулку на стол, открыла ее, выгребла оттуда камни Высыпала себе за корсет белого платья и откинула дно шкатулки. Дно оказалось двойным. Эта шкатулочка досталась мне по наследству от дедушки, а он ее выкрыл из склада космических скитальцев, которые уже миллион лет назад улетели в соседнюю галактику. Бесноватый на стол. Бесноватый взобрался на стол. «Покажи им, миленький». Бесноватый поставил в шкатулку ноги, и все увидели, как его нога уменьшилась и исчезла, а вскоре он весь скрылся в шкатулке. «Теперь он стал размером с ноготь», — сказала королева, — «и ждет своего часа, как мы все ждали. Так что ваш Пашка нас собственными руками на корабль пронес». «А когда вы меня в каюту посадили, — сказал крыс, — я в таракана превратился». В щелку выскочил, у всех на глазах прошел к Пашке, достал шкатулку, открыл и выпустил наружу тридцать пиратов во главе с моей мамашей. «Представление окончено», — сказала мамаша, подняла шкатулку, опрокинула ее и оттуда вывалился на пол бесноватый. «Можно бы и поосторожнее», — проворчал он. «Я пошел на мостик», — сказал крыс. Сейчас подойдет наш корабль. Мы начнем перегружать добро на Аристотеля. Все пассажиры останутся на брастаке, так что собирайте вещички. Команда тоже. С собой мы возьмем только мальчишку. У нас с ним особые счеты. «И доктор», — сказала мамаша, — «меня радикулит замучил». Все время в походах, в набегах, сквозняки и ветры. Только тогда Алиса вдруг догадалась. Так вот, значит, как вы планету Брастак завоевали. «Молодец, девочка, умница», — сказала королева. Крыса шкатулкой под видом Брастака всю планету объехал и до наших людей оставлял. Потом, по моему сигналу, пираты вышли из своих укрытий. «Королева», — сказал доктор, похожий на лейку, — Я как врач говорю вам, что этот молодой человек нуждается в медицинской помощи. У него кровоточащие раны, я намерен его перевязать. Ничего, до свадьбы заживет, а мы ему еще добавим, усмехнулась королева. Я настаиваю, сказал доктор, в ином случае я отказываюсь лечить ваш радикулит. А я тебя заставлю. Нет уж, не заставите, сказал доктор, не получится, меня пиратами не запугаешь. А если разрешу? Вылечишь? Разумеется. Бесноватый? Проводи их до амбулатории и пригляди за ними.